Глава седьмая. Фарватер. Кивнув сосредоточенно погрузившимся в работу Хварцу и Адмиралом, я двинулся в сторону своей каюты. Уверен, сейчас они справятся без меня, а главнокомандующему тоже периодически требуется отдыхать. За мной неслышной тенью шла Химера, и когда мы оказались за толстыми переборками, я едва успел тщательно задраить вход. Хасси обладала поистине животным магнетизмом, и сдерживаться от ее ярких порывов не представлялось возможным. Да я и не собирался. И моему телу и мозгу нужна была разрядка, а что, как не секс, помогает перезагрузиться. Потом какое-то время мы просто лежали, глядя на низкий потолок. Рядом чуть слышно дышала девушка, в каюте стало ощутимо жарко, и климатическая система корабля включила легкий обдув, одновременно снизив температуру. Я протянул руку к полке выдачи и, не глядя, нажал клавишу с томатным соком. Вернее, это я его так называл для ясности. А на самом деле его выжимали из плодов под странным названием «бекенц». Но вкус был очень похожий. А еще, как говорил Бен, из его листьев готовили какой-то дурман шаманы Мираха. Впрочем, именно эти детали меня абсолютно не интересовали. Вот уж не думал, что когда-нибудь смогу полететь в другую галактику произнес я, сделав обильный глоток и повернув голову к Хасси. «Лорд Земли, лорд Империи и прочие бла-бла-бла?» Изумление девушки вряд ли было притворным. «Представь себе!» – я пожал плечами. «Не возражаешь?» Я схватил пульт и вышел на наш командный канал с Беном и остальными. Только звук. Изображение сейчас точно было лишним. «Мой лорд!» – с максимальной серьезностью отозвался барон – а потом не выдержал и рассмеялся. «Ой, простите меня, лорд-командующий!» «Смейся, смейся», добродушно сказал я. «Пользуйся нашей близкой дружбой. Только скажи, что ты думаешь о нашем плане?» У меня, конечно, были выкладки моих адмиралов, были знания из полной библиотеки Соул, но сейчас мне хотелось выслушать еще и кого-то со стороны. Возможно, обычный контрабандист, кем бен пробыл большую часть своей жизни, сможет подсказать что-то упущенное всеми остальными. Ну, барон перестал надо мной подшучивать и моментально собрался. Сразу скажу, что путешествие между галактиками – это кутицуруб темная штука. Как задний просвет крока. Если в Старой Империи это практиковали, то сегодня такое умение точно забыто. Слишком далеко и опасно. А Гипер возразил вмешавшийся в разговор Кроу, и сразу стало понятно, что виви-сектор отлично разбирается в химерах, но полный профан в вопросе дальних космических перелетов. Разве дело не просто в большем количестве точек? Я услышал, как кто-то заливисто прыснул. Кажется, это был Карл или Айла. По смеху людей вообще легко спутать, а уж представители других рас и подавно. В общем, слушай, товарищ доктор. Бенита явно обрадовался возможности пощеголять своими знаниями и обращением из какого-то земного сериала, на который он в последнее время подсел. «Ты ведь знал о таком понятии, как войд, «Пространственная пустота между скоплениями галактик» – Кроу напряг свою память, и та выдала правильный результат. «Именно», – подтвердил Бен. «Между самими галактиками они тоже есть, к слову. Миллионы и миллионы километров пустоты. А что нужно для гипера? Контрольные точки. Мне показалось, что Виви Сектор впервые в жизни задумался о том, что красивыми могут быть не только химеры. Точно же, мы их привязываем к звездам, а там их просто нет. Не совсем так, перебил Кроу Барон и экс-контрабандист. Контрольные точки можно привязать к чему угодно. Главное, чтобы у объекта была гравитационная постоянная. Звезды в этом плане просто более стабильны. Помню, читал, как когда-то пытались ставить станции маяки. Так их лет за десять так разбросало, что прыжок по этим координатам мог привести куда угодно, только не в точку назначения. «Получается, часть пути между галактиками можно пройти прыжками, а часть придется лететь на обычных двигателях по войдам?» – уточнил Кроу, и теперь уже я не удержался, чтобы дополнить картину нашего будущего пути. «Почти», – сказал я. «Кажется, что все просто». Но в итоге нужно проложить длиннющий маршрут так, чтобы большую его часть перекрыть прыжками, добавив незначительное количество обычных перелетов. Если знаешь дорогу, как те же Зи и Лоты, это будет долгий, но рутинный процесс. Если же нет, то у тебя остается два пути. Первый – рисковать, прыгая в пустоту и надеяться, что не попадешь в середину огромного войда, где до края тебе придется лететь не меньше пары десятков жизней. И это если ты еще угадаешь, где край, откуда ты прилетел и куда собирался. Второй путь – сразу по линеечке проложить короткий маршрут между галактиками и без риска, просто долго и упорно, лететь по нему на обычных световых. Кстати, этим путем перемещаются к своим новым жертвам Дебихаты. «Очень надежный, но очень долгий вариант», – отметил я про себя. «Да, поэтому они так долго до вас летели, что вы успели подготовиться», – кивнула тем временем Хасси. «Странно, что до соседей они добрались быстрее», – задумался я, сравнив нашу ситуацию с той, в которой оказались конусоголовые. «Впрочем, если сами Зи и Лоты открыли этот путь, то я не удивлен, что в итоге информация смогла уйти на сторону. После такого, я думаю, даже хорошо, что Вели никогда по-настоящему не пытались найти дорогу дальше своей галактики». «Так мы все, конечно, начинаем выглядеть домоседами, но зато и опасным чужакам до нас сложнее добраться». «Вообще-то», – возразил мне Бен, – «вели пытались. Еще при прадеде бывшего императора Соул. Да, точно, это был Кейрон. При нем начались активные исследования межгалактического пространства. Число экспедиций доходило до десяти в месяц. Потом шло на спад, затем снова увеличивалось». Но до сих пор, насколько я знаю, ни Вели, ни кто-либо еще из нашей галактики не смогли ничего добиться. Вот теперь Бен смог удивить не только Кроу, но еще и меня. Удивительно, но в официальных источниках ничего про эти экспедиции не было. Наоборот, только указ Первого Императора никогда не заниматься подобными исследованиями. Кстати, теперь я его понимаю еще больше. Вот же ноша была у человека, то есть Вели. Не просто подготовить галактику к будущему вторжению, но и устроить так, чтобы дебихаты пришли бы к нам точно в назначенное им время. А Бенте временем нанес мне очередной удар. Он не просто вспомнил что-то еще об этих экспедициях. Он нашел целое видео по ним, снятое какими-то энтузиастами. Вот что значит «копать во все стороны». Я жадно просмотрел короткий ролик, где описывалось сразу несколько попыток пробиться через окружающие нашу галактику пустоши. Одна из стратегий, которой вели в свое время уделили по-настоящему много времени и ресурсов, была довольно проста. Исследовательские корабли включались в петлю, а потом уходили в случайный прыжок в сторону соседней галактики. В случае неудачи и попадания в войд точку маркировали черной меткой а корабль должен был вернуться после перезапуска петли. В случае же успеха исследователи устанавливали автоматические базовые станции. Те самые, которые быстро теряли точность наводки, но первые годы вполне могли продержаться, позволяя преодолеть начало следующего путешествия без лишних сложностей. Это было долго, но в то же время точно быстрее начальной стратегии движения песчинок, как ее называли энтузиасты. Она была еще проще. Корабли просто летели вперед сразу на обычных двигателях, оставляя периодически маяки, по которым их должны были однажды догнать и вернуть. Увы, из-за неточности технологии, желающих прыгнуть за такими путешественниками, с большим шансом никогда не найти дорогу домой было немного. И пусть самих энтузиастов движения песчинок оказалось с избытком, учитывая малую цену, свою экспедицию мог отправить чуть ли не каждый барон, Все равно дело двигалось довольно медленно. А потом использование петель позволило за считанные годы догнать все старые результаты. Вот только это было слишком дорого. Создавать подобные энергетические конструкции, да еще на такие расстояния. А потом еще в империи Вели началась очередная война, энергия потребовалась для нее, и многие петли были просто насильно свернуты со стороны Соул – обрекая тех, кто когда-то отправился на поиски границы мироздания, на вечный полет и медленную смерть. Затем, когда кризис закончился, некоторые маршруты попробовали обновить, но, увы, почти все корабли на них были уже потеряны, растворившись в бесконечности пространства между галактиками. А считанные единицы, что удалось вернуть, так и не нашли пути вперед, уткнувшись в пустоту очередного войда. Зейлотам же, судя по всему, подобный план удалось довести до конца. Проложить маршрут, состоящий из серии прыжков между точками, где это было возможно, и короткими перелетами по воидам там, где такой возможности не было. И теперь конусоголовые стали для нас кем-то вроде космических лоцманов, обещающих провести нас по межгалактическому фарватору. Это действительно впечатляло. Ребенком я увлекался космосом и мечтал о межзвездных путешествиях. Вырос, и такие полеты стали реальностью. Но вот о странствиях между галактиками я ни тогда, ни потом особо не задумывался. Думал, что просто нужно лететь чуть дольше. Но выяснилось, что Вселенная не просто огромна. Она слишком огромна. Высокоразвитая цивилизация Вели, чьи дети с измальства путешествовали от звезды к звезде, За сотни лет проползли черепашьим шагом лишь малую толику расстояния от Млечного Пути до туманности Андромеды, откуда пришли Зи и Лоты. На Земле Петр Первый прорубил окно в Европу, Америка победила в войне за независимость, в Лондоне открыли первое в мире метро, нашу родину сотрясли три кровавые революции, две мировые войны, страна несколько раз сменила название, а исследователи гармонии Зи и Лотов «Все это время потихоньку прокладывали к нам свой путь. Сколько времени у них это заняло?» «Так что ты думаешь о нашем плане?» Постаравшись отвлечься от мыслей о соотношении размеров космоса и человека, я вернулся к тому вопросу, с которого начал свой звонок Бену. «Да вроде бы все нормально», – барон махнул рукой на небольшом виртуальном экране второй линии, по которой мы общались. «Мне больше интересно, как у этих конусоголовых все устроено». «Ты же понимаешь, вероятность того, что точек хватит на весь маршрут, не так уж и велика. Значит, они должны были строить какие-то перевалочные пункты, свои собственные заменители звезд. Достаточно большие, чтобы их позиция в пространстве пусть и менялась, но при этом оставалась предсказуемой и стабильной». Бен замолчал, а у меня перед глазами невольно встали картины огромных колоссов из стали, висящих в космической пустоте. Форпосты гармонии зиэлотов, которые позволяют им самим быстро перебираться в соседнюю галактику и в то же время служат защитой от любого чужака, что решит последовать этим путем. Лорд Империи внутри меня прямо-таки пищал от восторга, пораженной силой и мощью этой идеи. Браслет на моей руке в этот момент завибрировал, сообщая о том, что истекло выделенное время, и я тут же вскочил с кровати. Скафандр Химера был на мне уже через пару секунд и готов поспорить, что его вполне можно назвать условно живым. По крайней мере, в подобные моменты мне именно так и казалось. Он будто сам на меня натянулся. Не дай бог, Вивисектор засунул в него чье-то сознание, как когда-то было с Хасси. Надо будет серьезно с ним поговорить на эту тему. На мостике я сразу же занял свое кресло командующего. Хасси и Хварц были рядом. На главном мониторе транслировалась схема нашего построения с круглым кораблем советника Амина во главе. Его сопровождающие разместились за ним полумесяцем. Лорд Мак Зейлот сдержал обещание и перестал начинать разговор с обзывательства жителей мертвой галактики. Вы должны были получить от меня инструкцию с первым набором координат для прыжков. «Она получена», – подтвердил я, когда техники вывели на вспомогательный экран схему. «Прекрасно», – тон советника Амина явно не отражал сказанное им. «Первые пять прыжков мы совершим по уже известным вам контрольным точкам. Дальше вам придется довериться нам». Я не стал отвечать на явный выпад, лишь стиснул зубы, а когда зейлот отключился, мы еще раз проговорили с командным составом порядок действий и жесткие правила. Сохраняем выстроенный порядок. Прыгаем последовательно. Отслеживаем каждую из эскадр в режиме реального времени. Лорд Мак. Вновь вышел на связь Зи и Лот. Советник Амин. Я ответил ему в тон. Прыжок к первой точке. Встретимся у шестой. Скомандовал тот и отключился. Дальше общий канал заполнили уже только команды техников и отслеживающих статус своих эскадр адмиралов. «Прыжок!» – зазвучало на всех частотах, словно эхо сошло с ума, повторяя одно и то же слово десятки тысяч раз. Секунда задержки, как и нужно, все четко. «Прыжок ко второй точке?» «Есть!» «Прыжок к третьей точке?» «Есть!» Пока ничего сверхъестественного не происходило. Прыжков в моей практике случалось и по пятьдесят, и даже почти девяносто. Но то было с одним кораблем, а не с сотни тысяч. Прыжок к четвертой точке. Есть. Прыжок к пятой точке. Есть. А вот и первый скользкий момент. Нужно прыгнуть по сброшенным зиелотам координатам, проверить которые у нас нет никакой возможности. Вторая эскадра. Прыжок. Как и было положено, вперед отправилась только часть флота. Без флагмана, чтобы не потерять командира миссии раньше всех, но в то же время одно из сильнейших наших соединений. «Мы на месте, все чисто», – по общему каналу донесся голос Фариана Барна Салина, адмирала второй эскадры. Он вызвался принять на себя первый удар неизвестности, и пока гости держали слово «Наш путь в другую галактику начался, и никто не пострадал». Следующими по координатам шестой точки прыгнула первая эскадра. «Если и с нами ничего не случится, тогда поверю, что сегодня лоты не собираются нас подставлять», – решил я. И все действительно прошло четко по плану, разве что я почувствовал резкий холод, похожий на тот, что появляется перед резким падением на американских горках. Но это было просто предвкушение намечающегося приключения. Шестой точкой, к которой привели нас зиелоты, оказалась блуждающая звезда. Седьмой, огромная, размером, наверное, с Землю комета. Сначала я растерялся, задумавшись, как может движущийся объект стать точкой привязки, но потом вспомнил, что в космосе движется вообще все, И единственная разница между объектами – это то, можем ли мы предсказать их траекторию или нет. С этой кометой, судя по всему, Зейлот исправились. Мы со своей стороны тоже занесли все данные в бортовые компьютеры, отправив в сторону соула очередной сигнальный бот. По плану эти корабли доставят членам совета информацию о пути в соседнюю галактику, даже если с нашим флотом, несмотря на петлю, что-то случится. Не самая приятная перестраховка, но, учитывая количество собравшихся под моей рукой кораблей, было бы глупо не перестраховаться. Я немного расслабился, уже представив, как наш полет до соседей пройдет по таким вот случайным маячкам спокойствия. Но восьмая точка преподнесла сюрприз». Вторая эскадра, как обычно идущая впереди флота, доложила об успехе перехода. Вот только рядом с ней, несмотря на стабильное проявление какой-то необычной гравитации, ничего как будто не было. А лоты когда я связался с Амином, и не подумали объяснять, что это такое. «Как будто непонятно», – болтал со мной по личному каналу Бен. Судя по всему, эти конусоголовые научились регистрировать и использовать в качестве точек привязки какие-то объекты, о которых мы пока просто не знаем. «И рассказывать о том, как их найти и использовать, они нам, естественно, не будут», – продолжил Кроу. Вот сейчас, рассуждая о психологии живых существ, он уже был на коне. «Это их собственная сила и гарантия того, что лишние корабли не пройдут по этому маршруту или не проложат свой собственный». Я был согласен с тем, что сказали Бен Скроу, поэтому не стал пытаться давить на Амина. Зачем, если он все равно не изменит своего решения? Лорд Империи внутри меня тоже был за такой подход. Не начинать те битвы, которые мы не могли выиграть. Следующие десять прыжков пришлись на такие вот непонятные точки привязки. А потом мы впервые были вынуждены переключиться на обычные двигатели. Как сообщил появившийся на пару секунд посол Амин, впереди была территория войда с серийным номером QX01306789. Эскадра адмирала Салина готова выдвигаться. Адъютант Барна младшего доложил о готовности, но я остановил его. Позови Фариана, попросил я, и через мгновение на экране появилась такая знакомая белая шевелюра и горящие под ней красные от усталости глаза. Все же, если для большинства это были просто гиперпрыжки, то для молодого Тервинца это были 19 шагов в неизвестное, 19 рулеток со смертью. И пришло время ему отдохнуть.